Николай Гаврилович Чернышевский. «Что делать?» из рассказов о новых людях. Роман. Ленинград. Художественная литература. 1976 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Нравственность революции. Умные люди говорят, что только то и выходит хорошо, что люди сами захотят делать. И я так думаю. Это слова героини романа «Что делать?», но под ними подписался бы и сам автор. Означают ли они, что все то, что люди сами захотят делать, хорошо? Нет, конечно. Этическая проблема, которая отсюда возникает, носит далеко не неотвлеченный характер и актуальна не только для времени Чернышевского. Это проблема любой эпохи, в том числе и нашей. Чернышевский впервые поставил ее применительно к задачам революции и воспитания коммунистической нравственности. Человек хочет быть счастливым. Это объективный закон, и он благотворен. Цель политической борьбы заключается в установлении счастливого человеческого быта, Писал Луначарский, анализируя творчество Чернышевского. Но счастливый человеческий быт разные люди понимают по-разному. Мария Алексеевна Разальская видит счастье в деньгах, а задачу своей жизни в том, чтобы успешно обирать и да обманывать. По своему разумению, она и дочери желает такого же счастья. Притом Мария Алексеевна убеждена, что все люди эгоисты, каждый стремится только к собственной пользе, но некоторые при этом лицемерят и хитрят, а на самом деле думают лишь о своей выгоде. Чернышевский, как и Верочка Розальская, не любит Марию Алексеевну, но он хочет, чтобы читатель внимательно присмотрелся к ней. Характер Марии Алексеевны сформировался в условиях нищенского быта, жестокой борьбы за существование, и Чернышевский особенно детально анализирует понятие «выгода», «собственная польза», «эгоизм», которое в ее представлении означает, что деньги превыше всего. Казалось бы, раз так, то следует эти понятия отнести скомпрометировать, вытеснить их другими, прямо противоположными. Но автор не спешит с такой операцией. Наоборот, людей, которые презирают заботу о материальном благополучии и на практические вопросы жизни смотрят свысока, он насмешливо называет партизанами разных прекрасных идей, которые далеки от действительных интересов народа. Его любимые герои, Лопухов и Кирсанов, высмеивают понятие «жертва». Говорят, что это такая же нелепость, как сапоги в смятку. Утверждают, что жертв не бывает. Они сами постоянно оперируют словами «польза», «выгода», «эгоизм». Неудивительно, что Марья Алексеевна временами принимает Лопухова за своего единомышленника только ученого, а значит, по ее понятиям, более ловкого и хитрого. На самом же деле, разбираться в истинной сущности характера и воззрения Лопухова она, конечно, не может. Разночинные демократы 60 годов, представленные в романе «Что делать?» Лопуховым, Кирсановым, Мерцаловым и другими героями – Это те, у кого с утра до ночи отец и мать все хлопотали и толковали о куске хлеба. Они знают цену реальным горестям и радостям. Посвятив себя делу освобождения народа, они хорошо понимают определяющую роль материальных, экономических факторов в политической борьбе. Уже в юношеском дневнике Чернышевский писал, что все дело в том, чтобы один класс не сосал кровь другого. В отличие от дворянских революционеров в ребён декабризма, и тем более от дворянских либералов последующих лет, революционеры-разночинцы утверждали необходимость свержения эксплуататорского строя в целом, считая, что совершить это может только сам народ. Именно потому... Они высмеивали понятие «жертва». Это либералы рассуждали о благородных жертвах ради своего меньшого брата, каковым они представляли крестьянство. Реально такие жертвы означали отмену крепостного права сверху, грабительскую реформу, осуществленную в 1861 году помещичьим правительством в интересах самих помещиков. Русская революционная демократия во главе с Чернышевским выступала против реформы, за крестьянскую революцию. Опора на народ, как определяющую политическую силу, явилась основой и для революционной этики, манифестом которой стал роман «Что делать?». Его важнейшая мысль заключается в том, что действительно плодотворный может быть Лишь та деятельность, которая необходима самому деятелю, отвечая его коренным потребностям. В сфере политики это означало, что только сам народ способен завоевать свою свободу. Нравственность революции становится основой личной нравственности героев Чернышевского. И те же формулы, Забота о собственной, как пишет Чернышевский, пользе или выгоде, отрицание жертвенности, эгоизм содержится в кодексе личной морали, провозглашаемом романом что делать. Только нельзя их воспринимать с позиции Марии Алексеевны. Истинная сущность этих нравственных категорий раскроется лишь в том случае, если мы будем исходить из ключевой идеи романа Идеи народной революции. Выступая против фальшивого либерально-дворянского принципа филантропии и жертвенности, Чернышевский в то же время считает необходимой задачей революции противопоставить волчьим законам эксплуататорского мира новую мораль, не разъединяющую, а объединяющую людей в борьбе за общие цели. Шире стал круг борцов, писал Ленин о разночинной демократии, ближе их связь с народом. Ленин памяти Герцена, полное собрание сочинений, том 21, страница 261. Революционные демократы считали дело народа своим делом, цели и задачи масс своими целями и задачами. Этим определялось понимание личного счастья, как участие в борьбе за счастье общее, Утверждение неразделимости личных и общественных интересов, как основы основ революционной нравственности. Личное стремление к общенародным целям – вот что такое эгоизм в понимании Чернышевского и его положительных героев. Автор романа «Что делать?» утверждает, что только такой эгоизм есть истинная, а не ложная забота о своей собственной пользе. Он убежден, что кровный личный интерес к общему делу народа рано или поздно станет массовым явлением. Однако перестройка сознания масс, процесс формирования новой общенародной морали, не может совершаться лишь в результате убеждения или объяснения. Он должен быть частью самой практики революции. На это и рассчитывал Чернышевский. Заключительная глава его романа, который носит символическое название «Перемена декорации», иносказательно предрекает победу революции в 1865 году. Как показала история, такой расчет был преждевременным. Тем не менее художественное содержание и смысл романа «Что делать?» заключает в себе реальное предвидение исторической роли революционной этики. В эпоху развитого социализма в нашей стране нравственные принципы, провозглашенные Чернышевским, приобретают новое современное звучание. Правда, слово «эгоизм» в осмыслении Чернышевского не привелось. По-прежнему мы называем этим словом узкое себелюбие, хищническое, потребительское отношение к жизни и к людям. Но вот слова «выгода-польза» в процессе социалистического строительства уже получили новый общественный, экономический и нравственный смысл. Они нередко служат для обозначения роста общественного производства, без которого невозможно и всестороннее удовлетворение личных потребностей, как материальных, так и духовных. То, что выгодно народу, выгодно и каждому человеку. Такой порядок представлялся невероятным Марье Алексеевне, но именно к нему-то и стремился Чернышевский. Его мораль он и выдвигал как нравственную норму, как мораль обыкновенных порядочных людей. Личное стремление советского человека к тому, чтобы его труд был общественно полезным, гордость своим делом, Это рядовое, естественное явление сегодняшнего дня. Но начало было положено давно в среде русской революционной демократии. Для героев Чернышевского наибольшая степень связи с народом стала наивысшей честью, полезность своего дела, нужность его, предметом гордости. Мораль трудового человека в широкой перспективе ее революционного развития Это одна из центральных тем романа «Что делать?». «Нет ничего выше человека», — писал Чернышевский в четвертом сне Веры Павловны. Первоосновой развития личности он считал внутреннюю независимость от порабощающей власти денег, от психологии паразитизма и непременное участие в общественно полезной деятельности. В своей статье «Русский человек на рандеву» Чернышевский писал, «Люди впадают в пустую и грязную пошлость, когда их мысль уклоняется от общественных интересов». Гражданственность – это, по глубокому убеждению Чернышевского, определяющее условия становления нравственных качеств, развития свободных и чистых чувств. Без чего не может быть полноты личного счастья, искренности любви, внутреннего единства семьи. В свою очередь, истинная гражданственность опирается на честность сердца, правду чувств. Эту взаимообусловленность и прослеживает автор романа что делать. Верочка Розальская от мысли о себе, о своём милом, о своей любви перешла к мыслям, что всем людям надо быть счастливыми и что надобно помочь этому скорее прийти. Ее замужество стало первым шагом в этом направлении. Живя с Лопуховым, она испытала счастье полного взаимопонимания супругов и радость одухотворенного труда. Организация мастерских явилась началом той деятельности Веры Павловны, которая давала ей сознание своей общественной полезности, чувство внутренней независимости, возможность свободного развития личности. В этой гармоничной семье не было препон для выявления индивидуальных особенностей супругов. Общность передовых воззрений не нивелирует характеры, а наоборот способствует их свободному и многогранному развитию. Оба вы хорошие люди, говорит Рахметов, но когда ваш характер, Верпална, созрел, потерял детскую неопределенность, приобрел определенные черты, оказалось, что вы и Дмитрий Сергеевич не слишком годитесь друг для друга. Так оно и было. Для Лопуховых это становилось тем яснее, чем глубже было их взаимное доверие и честность чувств. Если бы неудручающие обстоятельства жизни Верочки у родителей и не безвыходность положения необеспеченной девушки в обществе того времени, то вполне возможно, что первая юношеская любовь осталась бы для нее и Лопухова только светлым воспоминанием. Их женитьба объективно еще не была свободным проявлением свободно созревших чувств. Но она создавала условия для такой духовной свободы, в том числе и для развития глубокого и сильного чувства Веры Павловны Кирсанову. Второе замужество углубило и расширило связи героини с общественной жизнью, обострило ее внимание к политической борьбе. Ее любовь к Кирсанову противоречила законам государства и церкви, Разговор с Рахметовым прояснил для Веры Павловны суть этого конфликта. Рахметов безоговорочно встал на защиту чистого чувства, свободного от политических и психологических оков. И Вера Павловна сбросила эти оковы. Но этим она не ограничилась. Сила любви к мужу вызвала у нее острое недовольство собой, сознание того, что между ними... Разница, обидная разница. Равенство в любви немыслимо без равенства в труде, утверждает Чернышевский. Любовь привела Веру Палну к тому, что она стала врачом, тем самым вступив на путь борьбы за гражданскую эмансипацию женщины. Жизнь Веры Палны, изображённая в движущемся единстве трудовых, общественных и личных интересов, могла бы быть названа смелым художественным пророчеством. Чернышевский опирался на действительные взгляды и отношения революционно-демократической молодежи, на растущую популярность самой идеи эмансипации женщины. Но все это только начинало пробивать себе дорогу. А Вера Павловна представлена в романе отнюдь не как исключительная редкостная фигура. Беседуя с своей героиней, автор говорит, «Ты меня извини, я ничего удивительного не нахожу в тебе». Он видит в ее психологии перспективу массовости, естественную норму для общества, в котором не будет классовой борьбы, эксплуатации, и женщина станет необходимым и равноправным участником общественного труда. Между тем, в записке третьего отделения о журналах 60 годов говорилось «Требовать, чтобы все женщины были воспитываемы и допускаемы к должностям наравне с мужчинами, эта мысль всегда останется в одной теории и будет только сбивать женщин с их истинного пути». Впрочем, учение об этом нигилистов, не опасно, потому что оно никогда не перейдет в практику. Как видим, в этом споре победил Чернышевский. В своем романе он утверждает, что гражданское равенство — это путь к углублению и обогащению любовных и семейных отношений. «Без свободного влечения обоих любящих ни один из них не имеет светлого упоения», — пишет Чернышевский, — В четвертом сне Веры Павловны. Светлая красавица, царица равноправной любви, говорит о революции. Она моя владычица и слуга моя. Революция открывает дорогу эмансипации чувств, их освобождению от власти денег, от предрассудков общества, построенного на законах господства и подчинения. Но строительство новых устоев личной жизни... Это сложный и длительный процесс, который должен совершаться в дальнейшем взаимодействии с развитием общественных отношений. Только при коммунизме, считает Чернышевский, может быть достигнуто действительное торжество освобожденной любви. Таким образом, и тема коммунизма поставлена в романе «В том диалектическом единстве общественного и личного», которым пронизана решительно вся его проблематика. Когда Чернышевский пишет о коммунизме «Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести», то это значит «Создавайте тот общественный строй, который сделает возможной всю полноту личного счастья людей». Неудивительно, что к этому роману с большим интересом и вниманием относился Маяковский. Его лирическая формула «Я ж с небес поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет мне без него любви» развивает ту же мысль, что лежит в основе четвертого сна Веры Павловны. Коммунистическое будущее — это и есть светлое будущее любви. Не следует рассматривать эту часть романа как конкретное описание повседневности коммунизма. Недаром она заключена в форму сна живой женщины и общественной деятельницы XIX века. Вера Павловна была занята мыслями о совершенствовании своих мастерских коммун, и ей приснился быт, очень похожий на тот, который она хотела в них устроить. Кто будет готовить кушанье, заниматься хозяйством, прибирать комнаты – это именно ее заботы, воплотившиеся в образы сна. Занявшись медициной, Вера Павловна много думала об эстетике здоровых и свободных форм одежды. Ее привлекли идеи рациональной, наполненной светом архитектуры. Она предвидела возможность создания легкой металлической мебели, из нового перспективного сплава алюминия, представляла себе украшение из этого металла, будучи совершенно равнодушной к денежной ценности золота. Возникая из реальных забот и размышлений, сон ведет героиню романа дальше, к образам далекой мечты. Ей видится преображенная природа, новая радость общего труда, торжество свободной любви. Каждый сон Веры Павловны – это момент, когда в ее подсознании совершается скачок, осмысляется все пережитое и передуманное, и открывается перспектива дальнейшего развития. Четвертый сон предшествует кризису в работе мастерских коммун, которые не могут дальше развиваться в условиях полицейского режима и появлению в романе «Дамы в трауре». С нею, очевидно, будет связана дальнейшая судьба героев. Ленин говорил одному из своих собеседников, «Адаму в трауре, помните? Она зовет Веру Павловну Кирсановых-Лопуховых в подполье. В этом же весь смысл». Шульгин. Памятные встречи. Москва. 1958 год. Страница 13-14. Сцены пикника показывают, что от мыслей об обществе будущего Вера Павловна перейдет и к подпольной революционной борьбе.